и с этим ты вернешься в царство ваше. Смысл — в раю обладают душою и телом только Христос и Мария, два сияния незадолго перед тем, взнесшиеся в имперей. При этом слове огнезарный круг затих, и с ним, рождавшийся в причистом, Смешение трех дыханий, нежный звук. Так на шабаш или вместе каменистом Строй весел, только что взрезавших вал, В раз замирает, остановлен свистом. О, что за трепет душу мне объял, Когда я обернулся к Беатриче И ничего не видел, хоть стоял Вблизи нее и в мире всех величий. Песнь двадцать шестая Пока я был смущен угасшим взором, Осиливший его костер лучей, Повеял дуновением, в котором Послышалось, доколе свет очей, Затменный мной К тебе не возвратиться, да возместит утрату звук речей. Костер лучей, облик апостола Иоанна. Итак, начни. Скажи, куда стремится Твоя душа, и отстрани испуг. Взор у тебя не умер, а мутится. Куда стремится твоя душа, то есть к чему направлена твоя любовь? Иоанн вопрошает поэта о любви, подобно тому, как Петр Яков, о вере и надежде. «В очах у той, что ввысь из круга в круг, тебя стезею дивной возносила, таится мощь ананииных рук. Смысл Беатрича своим взглядом возвратит поэту зрение, подобно тому, как по церковной легенде анания возложением рук исцелил апостола Павла от слепоты. С терпением жду, моим ответом было целенье глаз, куда как в недра врат она с огнем сжигающим вступила. Святое благо неземных палат есть альфа и омега книг, чьи строки уста любви мне шепчут и гласят. Смысл вся моя любовь, направленная к Богу. И голос тот, которым я безокий, утешился в нежданной слепоте, вновь налагая на меня уроки, сказал: тебя на частом решете проверю я, какие побуждения твой лук направили к такой мете, то есть к Богу. И я через философские учения и через то, что свыше внушено, я той любви приял на Затем, что благо чуть оценено, дает вспылать любви, тем более властной, чем больше в нем добра заключено. Поэтому к просути столь прекрасной, что все блага, которые не в ней, ее луча всего лишь свет неясный, Должна с любовью льнуть всего сильней душа того, кто правду постигает, проникшую мой довод до корней. Ту правду предо мною расстилает, мне показавший первую любовь всего, что вековечно пребывает. Древнейшие комментаторы относят это определение к Аристотелю. Правдивый голос расстилает вновь сам о себе, сказавший Моисею, «Узреть всю славу, дух твой приготовь!» Правдивый голос, то есть голос Бога. «И расстилаешь ты, когда твоею, высокой речью миру оглашен, смысл вышних тайн так громко, как ничьею». «Земным рассудком», — вновь повеял он, — И подтверждающими голосами жарчайший пыл твой к Богу обращен. Подтверждающими голосами, то есть откровением, священным писанием.